Дни без всяких хлопот превращались в недели. С каждым днем сгрузившиеся на западе грозовые облака приближались. Гром становился все отчетливее. Облака сулили непогоду, более суровую, чем тихие ночные дожди. Зима все же однажды признал Клотогорб. Как бы нам не попасть в скверную бурю, В таком случае брезента над головой нам не хватит. Но когда буря, наконец, навалилась на них, оказалось, что даже волшебник не ожидал от непогоды подобной свирепости. Ветер усилился. Он сотрясал тяжелый фургон. Обитатели его чувствовали себя жучками в коробке». Смешанный с дождем снег колотил по деревянным бортам и брезентовой крыше, пытаясь проникнуть внутрь. Ящеры кружком улеглись на траву, не желая двигаться навстречу ветру. Фургон был широк и устойчив, он не перевернулся. Джон Том уже начал привыкать к непогоде, когда на четвертый день Снаружи раздался отчаянный вопль. Уносимый ветром он быстро стих. Молодой человек потянулся за свечой, не отыскал ее и ограничился огнитворкой Огонек отразился в изумрудных глазах. — В чем дело? — сонно проговорила Аталия. Остальные зашевелились под одеялами. Кто-то кричал. Я не слышала. Это снаружи. Крик сразу стих. Пересчитали всех по головам. Флор, моргая, стряхивала сон с глаз. Неподалеку прислонился к борту фургона КАС. Последним проснулся матч, обнаруживший Незаурядные способности дрыхнуть под грохот грома, вопли и завывания ветра. Лишь Клотогорб внимательно принюхивался к ночи. — Все здесь, устало», — устало сообщила Флор. — Кто же тогда кричал? Клотогорб, все еще прислушивавшийся, сказал, не поворачивай ни тела, ни головы. самого никчемного, и хватит это в последнюю очередь. Где Пок? Джон Том поглядел на заднюю стенку. Насест в левом верхнем углу пустовал. На стенке виднелись потеки воды, показывая, где разошелся брезент. Джон Том приблизился. Ураган выдрал несколько застежек. «Сдуло сонного», — констатировал Клотогорб, — «придется его искать. В такую погоду не полетаешь». Джон Том высунул голову наружу и тут же втянул ее обратно. Яростный ветер и дождь не только залили ему лицо но и погасили в душе всякий пыл. Он заставил себя повторить попытку и несколько раз позвал мыши. Возле отверстия вдруг выросла огромная мокрая голова. Джон Том даже испугался, но только на минутку. — В чем дело, товарищ? — вопросил Фоломейзер. — Что-то случилось? — «Мы потеряли», — начал Джон Том, пытаясь защититься от проливного дождя. «Пога! Летучую мышь! Наверное, его выдуло порывом ветра. Он не отозвался, и все мы обеспокоены. Он и в самую лучшую погоду плохой ходок, а в такую бурю только черти летают». Кроме того, вокруг не видно деревьев, за которые он мог бы зацепиться. — Не бойся, товарищ, я отыщу его. Массивное тело в тяжелой броне развернулось к югу. Зычный голос воззвал, перекрывая шум буря. — Пок! Товарищ Пок! Ровный, уверенный голос долго доносился до них. Наконец и он исчез вдалеке за грохотом бури Джон Том смотрел, пока огромная черная фигура не растворилась в ночи, а потом втянул голову под крышу, вытирая воду с волос и лица. За ним отправился Фоломейзер. — сообщил юноша с тревожным спутником. — Ни погода для него не помеха. Но я сомневаюсь, что ему удастся легко отыскать Бога, если только буря не бросит его прямо на пути дракона. — Возможно, его унесло не на одну лигу, — скорбил Касс. — Черт бы побрал это проклятое ненастья! и он в гневе ударил кулаком по стене. Пок вел себя неуважительно и нахально, но при всех своих стонах прекрасно справлялся с делами. Расстроился Клотогорб. Хороший был Фамулус, мне будет не хватать его. Волшебник Рано говорить о поге в прошедшем времени. Флор попыталась подбодрить Клотогорба. — Фаламейзер, может, все-таки сможет отыскать его? — Кто знает. Возможно, его унесло не так уж далеко. — Спасибо тебе за добрые речи, моя дорогая. «Правильно говоришь!» Фургон трясся. Над ними промчался новый порыв ураганного ветра. Все старались удержаться на ногах. «Однако, как говорит наш черопевец, погодка... Все гаже и гаже. А Пок не силач, так что не знаю». На следующий день ни мышь, ни фоломейзер так и не появились, а буря не думала утихать. Теперь Клотогорб беспокоился уже о том, что дракон заблудился и потерял фургон, или что фоломейзеру попадется какая-нибудь речка, и, решив, что приключения ему наскучили, дракон попросту канет на дно. — Едва ли, сэр, — усомнился Джон Том. — Фоломейзор привязан к нам по политическим мотивам. Мы его товарищи, и он вернется. Бросить нас, дракон, может лишь из-за какого-нибудь внутреннего кризиса, а его мало что может пронять. Тем не менее, лучше бы они оба были здесь, Время уже поджимает. Маг-черепаха глубоко вздохнул. Если завтра пояснится, я рассчитываю на это. Подождем еще один день. Но потом придется продолжать путь или же бросить дело. Хоть бы погода помогла. С надеждой пробормотал матч, заворачиваясь в одеяло.